Глава 5. Такет стоял на открытой площадке самой высокой башни замка, и заложив руки за спину, смотрел на догорающий закат. Ветер остервенело, будто дикий зверь трепал длинные одежды иха и развивал серебристые волосы, будто звал в небо, туда за облака, нет, дальше, к звездам, К ней. Мужчина вздохнул, опустил голову и повернулся. Увидев Эренда, король драконов едва не вздрогнул от неожиданности. Ронд холодно обратился он к другу. У тебя совсем нет инстинкта самосохранения. Подкрадываться королю со спины вредно для жизни. "Я не подкрадывался", коротко усмехнулся тот и неторопливо приблизился. Встал рядом и тоже посмотрел на горизонт, где полыхали последние лучи. Подошел и даже поприветствовал, как полагается. Но ты так глубоко задумался, что не обратил внимания. И кажется, я даже знаю о ком. Да, кивнул Такет и мрачно продолжил. Валанты продолжает нападать на мелкие кланы Луниана, никак не смириться с падением своего клана. После откровения Луина от него ушло много влиятельных иха, и он как с цепи сорвался. Решил усилить клан количеством, не брезгует и полукровками. Мне каждый день приходят донесения, кто еще перешел на его сторону. Другие кланы пока придерживаются нейтралитета, но я не сомневаюсь, что они присоединятся к клану Олан, если тот наберет достаточно власти, чтобы открыто выступить против меня. Я говорю не о кровной месте Валанты, прервал его Эрент, шагнув к королю вплотную он положил ладонь на плечо друга. А о твоей хали? У меня ее нет, сухо отрезал Такет. И передёрнув плечами, скинул руку приятеля. Да, согласился тот. Потому что ты прогнал землянку, а чтобы она не вздумала самовольно остаться, запретил исследование учёным с её планеты. Эрент вздохнул, искристив руки на груди, и с подлобья глянул на короля. Знаешь, тед, никогда бы не подумал, что однажды ты поступишь как трус. Такет развернулся так резко, что взметнулись полы одежд. Эрент отшатнулся, чтобы не сгореть в выплеске магии иха, А тот, сузив полыхнувшие зеленым глаза, прошипел: "Последи за словами. Ты разговариваешь с королем!» Сейчас я говорю с другом", упрямо мотнул головой Эрент, которому очень больно от того, что он отпустил свою пару. "Я видел, Тэт, как ты смотрел на Розу. Эта женщина своим живым пламенем растопила твое ледяное сердце". Озарила жизнь и наполнила её яркими красками. Но ты избавился от жены сразу, как погиб твой отец. Многие думают, что ты освободился от навязанного сервианом брака, чтобы упрочить свое положение с помощью новой жены. Но я-то знаю истинную причину твоего поступка. Да, иронично скривился Такет. Вспышка гнева прошла, и следом за ней пришло горькое равнодушие. Просвети же меня, Кассадь. если хотел задеть меня, то промахнулся. Спокойно парировал Эрент. Ставка осаде, я вдруг начал видеть истину без магических прикрас. Жизнь как есть. Потому для меня не секрет, что ты испугался. Ведь гибель короля освобождала от обязательств и землянку. Ты боялся, что она успеет первой бросить тебя и уйти. Ведь Розу никто не спрашивал, согласна ли она на брак с Тихо? Более того, мало кто верил, что она переживет даже брачную печать. Отец знал. Сжал зубы Такет. Он силой подарил мне шанс на счастье. К сожалению, я понял это слишком поздно. "Выходит, ты обвиняешь меня в малодушии?" наконец нарушил он тишину и хмыкнул. «Кассаде видит дальше иха глупость. Иначе почему ты не рассмотрел в сердце Розы отчаянную любовь, которая безумно тянула ее на землю?" "Любовь?" Лицо Эренда вытянулось от удивления. Будь так она бы не улетела со своей планеты без всякой причины. Поверь, причина была. Такет отвернулся и запрокинув голову, посмотрел в быстро темнеющее небо. Ее ребенок умирал. Для его спасения землянке нужна была кровь дракона. Только поэтому она терпела все. И навезанного мужа, и непослушного пасынка, и мои прикосновения, и магию, и боль. Эранд потрясенно замолчал. Король опустил веки и тише продолжил. Я прогнал землян, чтобы Роза точно попала домой и спасла сына. Это было последнее, что я мог для нее сделать, потому что первый план провалился. Зря я организовал в своей хале встречу с земным мужем, и я подумал, что он мог передать лекарство для мальчика, но просчитался. Корабли важные биоматериалы были случайно уничтожены в битве драконов. Он замолчал, до боли стиснув челюсти. Надеялся, что Роза оценит это и останется. До сих пор не могу поверить, что мне пришла в голову эта идиотская мысль. Так у нее уже была семья? Задумчиво протянул Эрент. У нее и сейчас есть семья. Твёрдым голосом завершил такет непростой разговор. На этом все». Он стремительно направился к лестнице, ведущей вниз. Прежде чем покинуть площадку, услышал печальный голос друга. Мне жаль, Замер на мгновение, будто от удара в спину. А затем побежал по ступенькам так быстро, будто за ним гнался призрак короля Сервиана. "Держи её при себе", шипел полупрозрачный дракон. "Я не могу поступить так эгоистично", мысленно возразил Такет. "Только не с ней!» Перед ним беззвучно возник Митце. "Ваше величество", поклонился слуга. "Вести из вашей обители" Что с Айконором?» — быстро уточнил такет. Магистр Сарт пишет, что юный глава клана прекрасно справляется с обязанностями. Поспешил успокоить его Митце. Не даёт старейшинам запугать себя и настаивает на своих решениях. К тому же, несмотря на то, что в обитель ежедневно наведываются их и с незамужними дочерями, Айконор принимает каждую семью с вежливым, но твёрдым отказом. Неплохо, гордо улыбнулся король Но улыбка тут же растаяла. Но ему все равно придется жениться, как только клан Оланд смирится с падением. Юный глава понимает это, прошелестел слуга. Дама Крестова преподает Айкнуру Урилу руки этикета и отмечает необычайно быстрые успехи, Думаю, в том, что мальчик стал охотно учиться, немалая заслуга Хали Розы. Так вздрогнул при упоминании имени землянки, и мицы тут же склонился в поклоне. Прошу простить вольность. Что прикажете? Ничего. Бросил король и решительно направился к своим старым покоям. Он не желал переезжать в королевскую часть дворца, и двор смирился с эксцентричностью нового короля. Так это хвалили забережливость и скромность. На самом деле, их и попросту не мог уснуть в роскошных палатах Сервиана. Здесь же все напоминало о ней. Оказалось из-под кровати выскочит рыжий кот и опрометью кинется к детским комнатам, а Роза встретит так это с милой и немного настороженной улыбкой. Ее светлая кожа выдавала все эмоции хозяйки очаровательным румянцем, а зеленые глаза сверкали ярче драгоценных камней. Король лежал с закрытыми глазами, и ему казалось, что он держит в объятиях свою хали, думая, что он спит, она нежно целовала его веки. В груди заныло так, будто такит желая добыть каплю крови из самого сердца, пронзил ее острым мечом. Похоже, это будет очередная ночь без сна.